Глава 47. Ковчег, обитель высших. Внимание! Ковчег подвергается нападению. Повторяю, ковчег подвергается нападению. Всем высшим требуется собраться в ближайшей оружейной. Любой, кто попытается избежать сражения, будет ликвидирован. Повторяю. «Заткнись!» – выругался солдат и выстрелил в крохотный динамик на стене. «Пойдем, парни, тут еще куча этих ублюдков». Два десятка легионеров мчались по коридору, а под их ногами постоянно что-то хрустело. В основном это были тела арахнидов и пожирателей, но попадались все роботы, а также крайне редко, но среди трупов можно было найти обглоданного высшего. Пехота мчалась по коридору, не встречая сопротивления, лишь горы телу. Первой волной шли жуки и разведка, посылали големов и элементалей, но выяснилось, что навыки в ковчеге не работают, а значит и эти создания тоже. Поэтому и магов не взяли. Они колдуют лишь благодаря системе, без нее многие даже простого огонька не могут создать. «Впереди пальба, всем быть готовыми!» — приказал командир отряда. «Есть быть готовыми!» Эхотнули в отряде. Все они нервничали, ведь против них настоящие чудовища, люди, возомнившие себя богами, и сил у них немерено. Через минуту они прибыли к большому двухуровневому саду, где шло тяжелое сражение. Бесчисленные роботы, а также пара десятков и высших, отстреливали жуков, наводнивших сад. Однако нельзя было уверенно сказать, кто победит. Роботы не обладали барьерами и походили на сгорбленных броненосцев на четырех ногах и руками-лучеметами. Жуки, названные арахнидами из-за их схожести с существами из одного фильма, неслись на этих роботов, но добегали лишь единицы. Мощные лучи едва ли не насквозь пронзали жуков размером с лошадь, но те настойчиво шли вперед, пока в них еще была жизнь. Порой им это удавалось, и их мощные челюсти впивались в железяки. но и пожиратели были повсюду. Однако роботы их старательно игнорировали, так как считали несущественным врагом. А вот вы от них страдали. «Да почему этот б***й сервер отключил наши способности?» Ругался один из человек. На нем была серебряная броня, которая уже немало тысяч лет, а также лучевая винтовка, что еще древнее. «Из-за избранных», — ответил второй. «Он палил по жукам, не позволяя им подобраться к людям на втором уровне сада, чтобы они нам не навредили, как и мы им, предки кретина. Это полный пи... Выругался третий и вдруг приметил нового врага. «Черт, десант пожаловал! Используйте чистую энергию для атаки!» «Да как ее использовать-то? Я тоже не умею!» «Черт, избаловали молодежь! Ничему б***ть не научились!» Выругался один из отряда и, взмахнув ладонью, выпустил в коридор, из которого стали появляться легионеры и «Серебряный шар». Через миг этот шар взорвался, дематериализуя двух легионеров. Частично, и, к сожалению, для людей, эта часть была большей. «Отлично, так!» э — воскликнули высшие, вот только... Возмездие было мгновенным. Трехметровые металлические гиганты ворвались в сад и открыли огонь, снося отряд высших. Несколько из них защитились какой-то стеной из серебряной жидкости, но стоило показаться легионерам-копейщикам, как их мощные пушки снесли жидкие стены и остатки высших. Легионеры быстро добили всех роботов и двинулись дальше. Вот только этих коридоров была целая тьма. Их хватило, чтобы внутрь попало более десяти тысяч легионеров и все жуки, что еще оставались у Сири и Султана, даже жуки-рабочие и разведчики. Жуки забивали с собой все отверстия в ковчеге, пытаясь найти главный сервер. Впрочем, Сергей так знал, куда идти, как и Рейн. Система подсказывала им, создавая стрелочки на их пути. Люди шли в окружении легионеров. Безопасности ради. Все же магия не работает. Даже богиня здесь перестала быть богиней. Пуля в лоб и все. Она мертва. Сергей же, вероятно, выживет из-за регенерации. Но проверять, как она здесь работает, не хотелось бы. Поэтому оба они были в ликвидаторах. Ведь на территории Ковчега невозможно снять броню легионера. Путь прочистили жуки, но, как оказалось, лишь половину. Слишком уж мощны были охранные системы и роботы. Зато люди повидали не менее пяти десятков высших, разорванных жуками на части. И это лишь увидел отряд избранных. «Я думал, они будут сравнить богам, а их обычные арахниды сожрали». Удивился Сергей, присев перед группой разорванных тел. Он снял шлем одного из них и увидел серебряные волосы. «Может, у них, как и у нас, не работают навыки?» — подметила Рейн. «Если это так...» На лице Сергея появилась его коронная мерзкая улыбка. «Тогда им точно пиз...» Легионеры ускорили темп, направляясь к серверу, а на пути любовались красотами, чего только в Ковчеге не было. Леса, пляжи неотличимы от реальных, водопады, да даже был горный пик. Без горы, правда, лишь пик, но помещение идеально имитировало условия пика, поэтому тоже не отличишь от реальности. Впрочем, после того, как там повоевали люди, убив затаившихся высших сотни роботов, системы комнаты отключились, и она просто стала белой. Даже горный пик пропал. Просто белая комната с кучей трупов. К сожалению, трупы принадлежали не только противникам. Высшие, которые могли управлять пространственной энергией без помощи сервера, легко убивали легионеров. Достаточно было одного попадания энергии. «Блядь, без системы эта хрень почти не ощущается», — ругался Сергей. Каждый потерянный солдат был словно удар ножом по сердцу, а количество трупов быстро росло. Чего только стоили защитные турели. Они могли вылезти откуда угодно и выдать такой лазерный залп, что даже могучие барьеры легионеров мгновенно перегружались. Креостаз тоже не работал, как и реанимационные устройства. И вот очередное сражение. Сергей потерял трех легионеров, враг, три десятка высших и три сотни роботов. Они неплохо укрепились в каком-то подобии ресторана. И складывалось впечатление, что высшие лишь пытаются сдержать людей и по какой-то причине не собираются всем скопом. Либо попросту не могут из-за множества коридоров и путей подхода к серверу. Все же ковчег походил на какой-то лабиринт или муравейник. «Сдохните, избранные!» Раздался яростный крик, и через миг из чего-то вроде шкафчика выскочил сереброволосый. Он был без брони, зато лицо безумное, а в руках какое-то устройство. Высшего тут же пристрелили, стоило ему сделать лишь пару шагов. Но как только устройство в руках коснулось пола... «Рейн!» — выкрикнул босс и кинулся на девушку, закованную в броню, повалив на пол раздался мощный взрыв от которого даже помещение затряслось через миг ресторан пропал осталось лишь белая комнаты и множество трупов все целые выкрикнул сергей потерь нет но барьер существенно просел доложил командир отряда я подзаряжу Убедившись, что с Рейн все в порядке, мужчина принялся расходовать свою манну, пополняя магические аккумуляторы брони солдат. Все равно манны ему ни к чему, навыки же не работают. — Сереж! — раздался взволнованный голос с девушкой, и он обернулся там. — Что мне делать? — Лять, бросай в ту стену! Мужчина указал на стену, в которой не было прохода дальше, и через мгновение шар серебряной жидкостью ударился какой-то барьер, защитивший стену, и развеялся. Что это было? Я... Пока вы занимались делами, я решила попробовать почувствовать энергию и... В общем, замямлила она. Рассказывай. Сергей снял шлем и сел рядом. Что? Что делала? Как почувствовала? Как смогла направить в стену? Давай, и все в подробностях. а да, хорошо. В это же время где-то на ковчеге. Они приближаются. Что там делать? Нас же всех убьют! Паниковал один из высших, пришедших в оружейную. «Я видел, что там происходит. Это ужас. Армии жуков, а за ними тяжелая пихота в снаряжении пятого уровня. Даже наши хваленые роботы бесполезны против них». Добавил второй сереброволосый парень, которому едва стукнуло сто лет. Сидел в углу и дрожал от страха. Перед ним лежала винтовка, выданная ему, и броня. Но у него не хватало храбрости надеть ее. «Следующий». Раздался механический голос, и к раздатчику в виде металлического шкафа подошел другой выше. Его просканировали, и шкаф раскрылся, а внутри уже лежала винтовкой комплект брони, идеально подходящий для мужчины. «Если не будем сражаться, все умрем», — заявил мужчина, получивший броню. «Хотите вы того или нет, просто доверьтесь совету, они знают, что делают». «Совет нас к этому и привел!» — прокричал забившийся в угол парень. «Они во всем виноваты! Пусть они идут сражаться! Или молят избранных о пощаде! Почему мы мыдал...» «Обнаружен повстанец! Приступаю к ликвидации!» Раздался голос из динамиков, и в то же мгновение из стены появилась турель и расстреляла паникующего. Его буквально на части разорвало... Два десятка человек были в панике. У кого-то и вовсе случилась истерика, а потом вновь раздался механический голос. «У вас осталось двадцать секунд на подготовку». «Я еще не надел броню! Помогите! Молю!» Закричал один, а за ним еще несколько человек. Тут же началась суета, а когда закончился отсчет, они неожиданно оказались в банях. «Это баня!» «Как нам здесь обороняться? Они с ума сошли! Что происходит?» Банями было большое помещение со множеством бассейнов разной температуры и состава воды, а также множеством комнаток. В этих комнатках находились различные бани, сауны, скопированные или, можно даже сказать, сворованные у народов, что некогда были уничтожены системой также же с бассейнами. Они имели различную форму, в некоторых в воду добавлялись травы, некоторые и вовсе состояли из слизи. А были такие, в которых искупается разве что суицидник. Между бассейнами имелись перегородки, но не везде. Лишь для стеснительных. Так-то бани общие. «Роботы появились!» Кто-то воскликнул. Сотни четыре боевых машин появились в воздухе в виде металлических шаров и попадали вниз, но в полете успели раскрыться, словно броненосцы, и выставить лапы. Правда, многие попадали в бассейны. В этот момент дверь в помещении взорвалась, прибив с собой одного из роботов, а потом внутрь повалила пехота. Вот только их возглавлял маленький хрупкий боец, Впрочем, «Ликвидатор» казался таким хрупким лишь на фоне легионеров. Взмах руки и десятки белых шаров появились в воздухе, а через миг поразили ошарашенных высших, которые даже позиции не успели занять. а, -а, -а Пространственная энергия!» завопил один из них. Впрочем, из десятка бойцов лишь он один пережил попадание шара. Остальных разорвало на части. В этот же момент его шлем лопнул, броня начала рваться, а из нее показалось жуткое и уродливое чудовище. Под воздействием энергии нижняя челюсть высшего отвалилась и показался длинный шипастый язык. Глаза бедолаги обрели волю и ноги. Они выбрались из глазницы, куда-то побежали. А потом началась пальба. Роботы против легионеров. Остатки высших же настолько сильно впечатлились, что попросту побросали оружие и попытались скрыться. Однако не вышло. А тем временем в черном пространстве в воздухе парил мужчина, окруженный виртуальными терминалами, и что-то бормотал. «Группу 147 в локацию А-981. Группу 148 в локацию А-100». Не успел он договорить, как помещение вернулось в состояние белой комнаты, и мужчина упал. Но тут же поднялся и посмотрел на трех мужчин, вошедших внутрь. Они были в бешенстве. «Ты... ты... ты понимаешь, что натворил? Ты просто отправляешь людей на убой!» опил выглядящий на девятнадцать лет юноша, но на деле ему уже давно перевалило за тысячу. «Да, я все понимаю. Я уничтожаю высших». Мужчина злобно оскалился и поднялся. «Изгои победили. Сегодня цикл уничтожения миров и видов будет прерван». От слов одного из самых доверенных и преданных делу людей, Троица побледнела от ужаса, ведь если он оказался изгоем, но договорить ни он, ни они не смогли. В одной из стен помещения появилась дыра. Ее прогрызли жуки-пожиратели и проникли внутрь. Они тут же помчались на высших, но вмиг все обратились с клиской жижи ведь Троица великолепно владела энергией и без помощи системы. Только вот и четвертый тоже. Пока троица отвлеклась, он покрылся серебряной жижей, и она затвердела, породив броню. В его левой руке появился мощный щит, а в правой — дробовик, который тут же выстрелил, взорвав голову одного из троица. «Псих! Нас всех убьют!» — яростно прокричал молодой старик и, взмахнув рукой, выпустил настолько мощный поток энергии, что попросту смел изгоя. Впрочем, он тут же встал и выпустил парочку снарядов. Однако все они ударились о невидимый барьер. «Сперва с тобой разберусь, изгой!» Завязалась невероятная битва двух мастеров. Они могли сотворить из энергии что угодно и пускали это в ход, но... Изгой был слабее. Это было видно, ведь его теснили, а броня уже пришла в негодность. «Нет!» Вдруг раздался вопль, и молодой старик резко обернулся. Его сына жрали жуки. Он как мог отбивался от них, но те попросту завалили его телами. «Прочь!» — взвыл он, и все жуки, что облепили парня, а также находящиеся в комнате, лопнули словно сочные, налитые жидкостью прыщи. драк прохрипел изгой и выстрелил в отвлеченного старика этого эту атаку он вложил все свои силы, и голова противника попросту взорвалась, подобно арбузу. Но и изгой рухнул. Слишком страшны были его раны. Наконец-то это все закончится. На лице мужчины появилась улыбка, и он умер. А в этот момент отряд Сергея добрался до главного сервера. Пришлось потрудиться, чтобы уничтожить охрану. Но люди справились. И даже без потерь, ведь босс овладел пространственной энергией. «Сейчас будет сбор нашего ДНК. После этого мы попадем к серверу системы. Ваша задача – защищать дверь, чтобы никто нам не помешал», – приказал Сергей, смотря на остатки своего отряда. Лишь около половины из той сотни добралось до этого места. «Не переживайте, босс, мы справимся. Закончите уже все это и не переживайте о нас». Командир отдал честь, а за ним и все остальные. «Если сдохните, я попрошу сервер воскресить вас и сам убью». Рыкнул он и вместе с Рейн прошел в темное помещение. Дверь тут же закрылась, а мужчина вдруг обнаружил, что он голый и стоит посреди медицинского кабинета. К тому же был совершенно один. «Добро пожаловать, Сергей. Вы с Рейн прошли игру на выживание, достигнув финала. Сейчас мы возьмем у вас образцы ДНК и после этого исполним любое ваше желание. После этого игра будет завершена». «Хорошо. Что делать?» «Ложитесь на кушетку». Медицинская кровать будто засияла голубым светом, указывая, куда ложиться. «Да я так и понял, куда ложиться. Вроде не дурак», — проворчал Сергей и прилег. «Расслабьтесь. Сейчас будет слегка неприятно». В этот миг в каждый позвонок мужчины вонзились иглы. Они взяли образцы спинномозговой жидкости. К удивлению, Сергея больно не было. Также у него взяли немного других жидкостей и... Все. Благодарим вас за содействие. Ваш генный материал позволит гражданам империи адаптироваться к условиям энергетического моря. После того, как сообщение исчезло, мужчина оказался в черном пространстве. При этом он хорошо видел себя, как то, что он уже был одет. Сережа. Раздался голос Рейну, и в руку мужчины вцепились женские руки. Девушка выглядела взволнованной и слегка напуганной. «Все в порядке?» «Угу, просто появилась раньше тебя и немного испугалась». Девушка попыталась улыбнуться, но в итоге лишь скорчилась. Слишком уж сильно она волновалась. «Избранные». Заговорил голос, и тут перед парочкой появилась женская фигура из голубого света. Поздравляю вас от лица Империи и всех ее жителей. Вы прошли игру. Система выполнила свое предназначение и вскоре отключится. Но сперва, как и было обещано, я могу исполнить любые ваши желания, за исключением уничтожения Империи и ее жителей. Также есть ограничение на количество доступной энергии. Сереж, что будем делать? Разволновалась Рейна, ведь уничтожить высших нельзя. «Тянем время», — тихо ответил он и посмотрел на свою жену. «Может, у тебя есть какое-нибудь желание?» «Да, я очень переживаю за судьбу призраков и хотела бы, чтобы все они воскресли и вернулись к родным». «Система, ты ее слышала?» «Исполнено». Нежным голосом ответила сервер. В этот момент в загробном мире началось что-то странное, по крайней мере для призраков. «Сейчас богиня сражается с теми пи***ми, которые устроили все это», говорил воодушевленный мужчина, а рядом сидел коротышка Карий и курил трубочку. «Такой!» – пробормотал он и выпустил сладкий дым. «Теперь все смогут жить в ми...» Карри вдруг осознал, что сидит один. «А? Ты куда убежал, гад?» Коротышка заозирался и вдруг увидел, как два воина Тару, пришедшие с охоты на серых чудовищ, резко исчезли. Просто шли-шли и нет их. «Это что происходит?» — воскликнул он и... Его курительная трубка упала на землю. Но в этот момент Кари оказался на заводе, большом и шумном. Всюду кто-то носился, что-то грохотало, а воздух сладко пах машинным маслом и металлом. — Гранс, это действительно ты? — раздался голос и звон металла. Пожилой Кари замер, будто увидел призрака. — Отец? Ты что, тоже... «Умер?» — с ужасом на лице спросил коротышка. «Дурак, это Гайя!» Мужчина кинулся к сыну и крепко обнял, отчего у того захрустели косточки. «Яй-яй-яй, больно же! Поломаешь!» — вскрикнул тот и вдруг осознал. «Я что, жив?» По воле игрока Рейн вам было даровано физическое тело. «Я жив!» Проорал он и громко рассмеялся, поняв, что именно происходило в загробном мире. Сергей же тем временем тянул время и задавал серверу кучу вопросов. Она с радостью делилась информацией, но не разглашала тайны империи. Зато мужчина узнал, почему в океане было так много людей, или же, как их называют, «Гарри». Система вела эволюцию миров по шаблону родного мира высших, чтобы создать виды, наиболее подходящие для слияния ДНК и продолжения рода. Но, конечно же, порой появлялись старую или же всякие жабы. Однако это были специальные допущения для разнообразия генов и вариантов развития. И обычно миры создавались на том моменте симуляции, когда появлялись первые разумные виды, способные зародить цивилизацию. Дальше редко, когда продолжали, ведь симуляция разумных очень дорого обходится, и итоговая прибыль могла не покрыть расходы. А теперь сервер серверу мои желания, но выполняя лишь после озвучивания их всех. Мужчина и так выиграл несколько часов и был уверен, что легионеры уже зачистили ковчег, поэтому решился наконец-то завершить все это. Вот только он более часа перечислял, что хочет, и максимально подробно, чтобы не было приколов, как у джинов при исполнении желаний. «Пожелаешь быть бессмертным, а тебя сделают водой. Она же не может умереть?» «Не может». «Или пожелать много-много денег, и дадут тебе деньги какой-нибудь африканской страны. Будешь триллионером, но стакан воды стоит сто триллионов». «Ну все, исполняй». С довольным голосом заявил мужчина. Задача понятна. На ее исполнение уйдет практически вся накопленная энергия. Запрашиваю разрешение у совета. Совет не отвечает. Внимание, не найдено ни одного лица, способного запретить исполнение желания. Начинаю исполнять. Мгновением ранее группа легионеров вела последний бой. Они нашли последних высших, и те что-то делали на терминале, при этом отчаянно сражались, используя энергию для атаки и защиты. Оттого легионерам, мягко выражаясь, доставалось. Но те не сдавались и не страшились умереть. Им было важно, чтобы ни один высший не выжил и не повторил игру. «Сдохните, твари!» Кричал легионер Берсерк. Он уклонился от трех шаров, стрелы и прочих проявлений энергии, и, подскочив к мужчине в белой одежде, своими когтями разрезал его голову на множество частей. Но через миг в Берсерка попал шар, и его верхняя половина попросту испарилась. К сожалению для сереброволосых, за ним было еще с десяток воинов, и они были злы. Невероятно злы. Выши вопили и боролись до конца, но умирали один за другим, и постепенно остался один. Его защищал купол из энергии, и он что-то спешно напечатал на клавиатуре. Однако множество легионеров попросту разбили купол своими мощными атаками. «Нет, я почти успел, нет!» — кричал он, осознав, что защита пала. «Черт, будь как будет, может повезет!» Выругался он и нажал на какую-то кнопку за миг до того, как его разорвали на тысячи частей. — Убили! Мы их всех убили! — выкрикнул один из берсерков. Вот только он что-то успел сделать. Не успел воин договорить, как его и всех остальных перенесло на гаю а там и всех, кто находился в малых убежищах около ковчега высших. Все они вернулись в свои миры, а Гайя... Она покрылась золотой скорлупой. Вот только эта скорлупа была в десятки, если не в сотни раз больше, чем та, что была раньше. Люди же вновь обратились с советом и ушли в буфер системы. А Сергей и Срейн могли наблюдать за пересозданием мира. Он пересоздавался в прямом смысле. С самого нуля, но шел по шаблону гая Поэтому там и вулканические и крабы появились, и динозавры, и даже ледяные рыбки. Однако на этот раз планета существенно изменилась. Раньше Гайя была в пять раз меньше Земли, а теперь наоборот. Она в несколько раз больше. В три, может, в пять раз. Сергей не был уверен и измерял на глазок. Из-за новых размеров встреча с Запада и Востока существенно задержалась. Однако это лишь пошло на пользу разнообразию видов. Запад и Восток континента стали более отличимы друг от друга. А потом появились разумные рыбки. И на этот раз эпидемия их не выкосила, но выкосила воля Сергея. Не нужны ему были конкуренты, тем более которые сумели заселить половину континента, стоило ему отвлечься. Потом появились еще разные разумные виды, но Сергей бдел. Далее вновь произошел катаклизм Манны, и весь север континента и немного центра стали сплошной аномальной зоной. Также Сергей повторил все те красивости, что натворили его красавицы в Гае версии 1.0. Разве что рельеф новой планеты теперь был куда разнообразнее. Мало того, что теперь три континента. В них были свои внутренние моря, огромные озера и многое другое. Также появились архипелаги. А то, что выросло на этих островах и континентах, на эту тему ученые не одну сотню лет будут писать диссертации. Каждый континент вышел уникальным и неповторимым, вот только как там будут выживать люди Сергей не представлял, но был уверен в одном, ему будет не до скуки, а жить придется долго, если он вообще сможет умереть от старости. Когда симуляция была завершена, планету перенесли в звездную систему, подходящую для новой Гайи. Сергей просил, чтобы эта система была поближе к Солнечной. Чем быстрее они с Землей смогут наладить контакт, тем меньше шансов, что потом начнутся войны. Разве что, чтобы узнать, где теперь находится планета, придется заняться астрономией. В этот же момент в океане одной из планет открылся пространственный разлом, и из него тут же выплыли левиафаны, а за ними акула Скадгарий и... Алис. Этому молодому герою-спасителю очень уж приглянулась миловидная акула, а ей? Она собиралась умереть в бою, но не вышла и решила, мол, почему бы и нет, сможет пожить для себя, родить детенышей, проживет остаток жизни в своем истинном обличии пространственного чудовища. Единственное, что водный мир был слегка изменен, чтобы Левиафанам там было комфортно жить. Да и над самими пространственными чудовищами система немного поколдовала. Также по всей галактике воссоздавались уничтоженные миры, десятками. Правда, без городов и цивилизации, лишь сами планеты. Но была флора и фауна, на них перемещались все, кто остался в океане. Даже народы, которые находились в Криосне на Гайе, получили данную возможность, и согласилось не более половины. Система опросила правителей каждого народа, но те, кто был поумнее, понимали, что отправь их на необитаемую планету, пусть и откуда они родом, они попросту обратятся дикими племенами, а может и вовсе вымрут. Но это не все». Все те зомби, кого еще можно было преобразовать обратно в разумных, также вернулись на свои планеты, если такие были воссозданы. А зомби, пожираемых с системой планеты, вернулись разумными. Даже зомби-мутанты вновь стали обычными людьми. То же стало и со мутантами Они стали обычными животными. Гигантские медведи стали самыми обычными. Могучие драконы вернулись до состояния рептилий, вроде крокодилов и ящериц впрочем были и настоящие драконы они остались самими собой помимо этого все поглощаемые миры получили назад украденную жизненную силу и даже немного сверху что повысит плодородность почвы скорость развития и размножения животных но ну, население временно станет крепче и выносливее ти планета роботов Полностью очистилась от загрязнений и расцвела. Буквально за часы пустыни покрылись бескрайними лесами и наполнились жизнью, а океаны... В них впервые за многие века появились рыбы, а воду, если очистить от соли, можно было пить. Впрочем, вся вода на некогда мертвой планете стала пригодна для питья. Земля тоже подверглась изменениям. Она очистилась от вируса, впрочем, как и все остальные планеты. Зомби, что еще не были истреблены, стали людьми, но самое главное – это восстановление запасов ресурсов. Планета была очищена от всех загрязнений и повреждений. Шахты вновь были полны металлов, месторождения нефти, нефтью и все в таком духе. Сергей решил дать землянам изобилие ресурсов, чтобы они не поубивали друг друга из-за их нехватки. Помимо этого, многие города были восстановлены, включая заводы, электростанции и дороги. Казалось, что вот только вчера там были люди. Но вот все ядерное оружие мужчина уничтожил. На Айрусе босс также восстановил все ресурсы на территории садов. Так им будет проще пережить период без системи. На Зеле делать особо ничего не пришлось. Лишь восстановил пару городов, возродил манну и всякое по мелочи. К слову о манне. не отказались от нее, посчитав, что это, вероятно, приведет к полному кобздецу. Правители Айруса были с ними согласны, поэтому магии там не осталось. И одно из самых важных. Все осколки пространственного океана объединились в один мир. Его, конечно же, немного подкорректировала система, чтобы там можно было жить. Населяющих осколки мутантов обратили в нормальных животных и расселили по планете. А зомби, что были на осколках, сделали нормальными разумными. Выжить и адаптироваться им будет сложно, но система обещала повысить их шансы. Таким образом, Сергей полностью очистил океан от живых и не очень существ. И вот когда все желания босса были исполнены, он с Рейн вновь оказались в черном помещении и перед ними все тот же светящийся силуэт. «Ваше желание выполнено», — заговорила она. «Из-за нехватки энергии ковчег будет перенесен в космос, поэтому сейчас я вас перенесу куда вы захотите». «Нагаю, домой», — улыбнулся мужчина и обнял Рейн за талию. «Принято. Желаю вам счастливой жизни. Вы ее заслужили». С чуточкой доброты в голосе сказала сервер. И «Люди перенеслись, куда указали. Сервер же осталось». «Начинаю перенос. Внимание всему персоналу и жителям Ковчега. Начинается выход в космос. Попрошу всех приготовиться». Сервер дала час на подготовку, вот только... На Ковчеге уже не было живых. Коридоры завалены роботами-стражами, арахнидами, жуками-десантниками, пожирателями, телами высших и демонитов. Эти черные создания, которых Сергей назвал биологическими роботами, проникли внутрь ковчега по тому же пути, что и люди, и быстро наводнили станцию. Они и добили всех тех, кого не добили люди, и сейчас делали то, для чего их создали, несли разрушение. И вот прошел час, и ковчег, состоящий из огромного кристалла, перенесся в космос. Правда, теперь эта станция была куда меньше, чем ее видел Сергей. Все же она истратила большую часть своих запасов кристаллизованной энергии. Но стоило Ковчегу оказаться в космосе, как по нему тут же открыли огонь. Не менее пяти десятков космических кораблей-изгоев караулили на точке эвакуации Ковчега и когда тот появился, исполнили последнюю волю хозяев – уничтожить Ковчег и всех высших. ФЧК не мог сопротивляться и безжалостно отстреливался. Вот только когда количество повреждений стало критическим, началась детонация. Сперва по станции прошлось множество взрывов, а потом все вспыхнуло. Мощный всплеск энергии уничтожил не только флот, но и всю звездную систему. А за ней еще четыре ближайших. Сергей же, оказавшись на Гае в своем доме, посмотрел на рейну вышел в гостиную, где его дожидались радостные женщины и дети. «Мы победили», — сказал он, — и тут же был окружен со всех сторон. Даже детишки присоединились к обнимашкам. «Система. Окно персонажа. Ха, не работает». «Ушла, ушла. Мы уже все перепроверили». Алис ярко улыбалась и не верила, что все закончилось. А вот магия осталась. Довольно улыбнулся мужчина, создав в руке шар воды. Правда, он хотел сделать летающую рыбку. «Ну что, пошли проверять, что из системного снаряжения еще работает?» Алис вновь улыбнулась и кинула взгляд на сереброволосую. А рейн за детьми присмотрит». Сергей лишь рассмеялся и покрепче обнял своих любимых женщин. Вскоре они вышли на улицу и вздохнули воздухом полной грудью. Воздух мира, свободного от системы. Пробормотал довольный мужчина и увидел в небе двух птеродактилей. Они сражались друг с другом, и один метался молниями, а второй — ледышками. Сука!